Он стоит вдоль всей земли, мой милый. Что тебе я сделал? Вчера еще в ногах лежал, равнял с китайской державой. В раз обе рученьки разжал, жизнь выпала копейкой ржавой. Где-то убийцей на суду. Стою, не милая, не смелая, Я и воду аду тебе скажу, мой милый, что тебе я сделала? Спрошу я стул, спрошу кровать, за что? За что терплю и бедствую? Отцеловал колесовать, другую целовать.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 Вновь зрячая уж не любовница, где отступается любовь, там подступает смерть садовница. Само, что дерево трясти, В срок яблоко спадает спелое. За все. За все меня прости, Мой милый, Что тебе я